Фрэнсис Брэдгард. Как Санта-Клаус пришел в Симпсон-бар. В долине реки Сакраменто шли дожди. Северный рукав выступил из берегов, а через мины ручей нельзя было перебраться. Валуны, отмечавшие летом брод, скрылись под широкой пеленой воды, простиравшейся до самых предгорий. Дилижант застрял у Гренджера. Последняя почта увязла в камышах, и Верховой едва спасся вплавь. «Под водой», — с патриотической гордостью сообщал еженедельник Лавина Сьерры, находится площадь, равная штату Массачусетс. И в предгорьях стояла погода не лучше. Горная тропа была покрыта густым слоем грязи. Путь загромождали фургоны, которые нельзя было сдвинуть с места ни физической силой, ни моральным воздействием. Дорогу на симпсон Бар Указывали загнанные упряжки и немилосердная брань. А дальше, отрезанный от мира и недоступный человеку, Симпсон Бар ласточкиным гнездом лепился к каменистому фризу и острым капителям столовой горы, содрогаясь под ураганным ветром. Был канун Рождества 1862 года. Над поселком спустилась ночь – и огоньки замерцали сквозь туман в окнах лачуг по сторонам дороги, вдоль которой теперь с шумом неслись беззаконные ручьи, и гулял мародер-ветер. Большинство жителей, как всегда, собралось в лавке Томпсона. Они теснились возле раскаленной до красна печки и в молчании поплевывали на нее, что являлось принятой среди них формой общения, до известной степени заменявшей беседу. «В самом деле...» Почти все способы увеселения в Симпсон-баре давно уже были исчерпаны. Наводнение приостановило работы в ущельях и на реке, денег на виски не было, что лишало привлекательности самой запретные удовольствия. Даже мистеру Гемлину пришлось покинуть Симпсон-бар с 50 долларами в кармане. Это было все, что он смог реализовать из тех крупных сумм, которые выиграл, успешно практикуясь своей многотрудной профессии. «Если бы меня попросили, — говорил он впоследствии, — если бы меня попросили указать хорошенькую деревушку, где отставному игроку, который не гонится за деньгами, можно без скуки поупражняться в своем ремесле, я назвал бы Симпсон бар. Но для молодого человека, обремененного семейством, это занятие невыгодное. Так как семейство мистера Гемлина состояло преимущественно из совершеннолетних особ женского пола, Это замечание приводится больше для того, чтобы продемонстрировать сатирическое направление его ума, нежели точный объем его семейных обязанностей. Как бы то ни было, жертвы его насмешек проводили этот вечер в лавке, погрузившись в полную апатию, порожденную праздностью и скукой. Их нисколько не оживило даже неожиданное чмоканье копыт перед крыльцом. Один только Дик Булин перестал прочищать свою трубку и поднял голову. Никто другой не проявил интереса к вошедшему и ничем не показал, что узнает его. Это была фигура, достаточно знакомая всему обществу и известная в Симпсон-баре под именем старика. Человек лет 50 с проседью и почти лысый, но со свежим румяным лицом, которое выражало готовность сочувствовать чему угодно, впрочем, не слишком сильно, и могло, подобно хамелеону, принимать любой цвет или оттенок чужих настроений и чувств. Он, по-видимому, только что покинул какую-то веселую компанию и, не заметив сначала унылого настроения общества, шутливо хлопнул по плечу первого, кто подвернулся под руку и развалился на свободном стуле. «Ну и слышал я историю, ребята. Знаете, Смайли, нашего Джима Смайли, самый занятный парень во всем Симпсон-баре. Ну так вот, Джим рассказал мне потешную историю насчет... «Болван твой, Смайли!» прервал его мрачный голос. «Хорек вонючий!» прибавил другой похоронным тоном. После таких решительных высказываний наступило молчание. Старик обвел всех быстрым взглядом. Выражение его лица сразу изменилось. «Это-то верно!» Помолчав, сказал он в раздумье. «Верно, что вроде как болван. Да, пожалуй, и на хорька смахивает. Это, конечно!» Он помолчал с минуту видимо, с грустью размышляя о непривлекательности и глупости всем опротивившего Смайли. — Скверная погода, а, ребята? — прибавил он, входя в русло общего настроения. — Все мы по уши в долгах, а денег в этом сезоне должно быть не увидим. А завтра Рождество. При этих словах среди присутствующих можно было заметить движение, но трудно было сказать, что оно выражало — одобрение или недовольство. — Да... Продолжил старик унылым тоном, который он бессознательно усвоил за последние минуты. «Да, завтра Рождество, а нынче Сочельник. Вот, ребята, я и подумал, то есть мне мысль такая пришла, так ни с того ни с сего, знаете ли, чтобы вы собрались сегодня у меня, повеселились бы, что ли, вместе. А теперь я думаю, может, вы и не захотите. Не в настроении, может?» Прибавил он, заискивающий и тревожно вглядываясь в лица товарищей. Не знаю, право, ответил Том Флин, несколько оживляясь. Может, и придем, а как твоя жена, старик? Что-то она скажет. Старик замялся. Его супружеская жизнь была неизудачных, о чем знал весь Симпсон-бар. Его первая жена, нежная, милая женщина, долго страдала в тайне от ревнивых подозрений мужа, пока в один прекрасный день он не пригласил к себе весь Симпсон-бар чтобы уличить ее в неверности. Нагрянув всей компанией к старику, они застали робкую малютку одну. Она мирно занималась домашним хозяйством и ретировались, пристыженные и с толку. Но чувствительной женщине нелегко было оправиться от потрясения, вызванного этой неслыханной обидой. С трудом восстановив душевное равновесие, она выпустила любовника из чулана, куда он был спрятан, и бежала с ним». В утешение покинутому супругу она оставила трехлетнего мальчика. Теперешняя жена старика прежде служила у него кухаркой. Это была крупная женщина, преданная и весьма воинственная. Старик еще не успел ответить, как Джо Димик, напрямик высказал мнение, что дом не чей-нибудь, а старика, и что на его месте он поклялся всевышним, Он приглашал бы кого вздумается, даже если бы это угрожало его вечному блаженству. Никакие силы ада, заметил он далее, не могли бы воспрепятствовать его намерению. Все это было изложено в сильных и энергичных выражениях и много теряет в неизбежном пересказе. «Само собой оно, конечно. Это-то верно», — сказал старик, сочувственно хмурясь. «Насчет этого беспокоиться нечего». «Дом мой собственный, каждый гвоздик моими руками вколочен. Вы ее не бойтесь, ребята. Она, может, малость поругается сначала, по бабьему обычаю. А там, глядишь, и обойдется». тайне старик надеялся, что в трудную минуту его поддержат виски и пример более храбрых приятелей. Дик Буллин, оракул и вожак Симпсон-бара, до сих пор молчал. Теперь он вынул трубку изо рта. «А как поживает твой Джонни, старик? По-моему, он что-то заскучал. Я его видел на берегу, он швырял камнями в китайцев. И сдается мне без всякого удовольствия. Вчера их целая партия утонула, выше по реке. И я вспомнил про Джонни. Какого-то ему без них будет. Так если он захворал, может, мы помешаем?» Отец, явно растроганный не только чувствительной картиной предстоящих Джонни лишений, но и видимым вниманием оратора поспешил его уверить, что Джонни лучше и что ему полезно будет немножко развлечься. Дик встал, встряхнулся и со словами «Я готов, ступай вперед, старик, мы за тобой» оказался впереди всех, с диким воплем бросился к двери и выскочил в темноту. Пробегая через переднюю комнату, он выхватил из огня пылающую головню. Это движение повторили все остальные». Толкая друг друга, они кинулись вслед за ним, и не успел удивленный хозяин понять, что задумали гости, как лавка опустела. Ночь была темная, хоть глаз выколи. Первый же порыв ветра задул самодельные факелы, и только по красным головням, которые плясали и кружились во мраке, словно пьяные болотные огоньки, можно было догадаться, где находятся люди». Дорога шла вверх по сосновому ущелью, в конце которого широкий низкий дом, крытый корой, притулился к горному склону. Это был дом старика и вход в шахту, где он работал, когда приходила такая охота. Здесь компания задержалась на минуту из уважения к хозяину, который пыхтя догонял их. «Может, вы здесь минуточку обождете, а я пойду взгляну, все ли в порядке?» – сказал старик спокойным тоном – который нисколько не выражал его чувств. Это предложение было принято благосклонно. Дверь отворилась и снова закрылась за хозяином, а компания, прячась под выступом кровли, ждала и слушала, прижавшись к стене. Несколько минут ничего не было слышно, кроме звонкой копели, падавшей с крыши, до шороха и шума качающихся ветвей. Они забеспокоились и начали перешептываться, делясь друг с другом своими подозрениями. — Должно быть, старуха проломила ему голову с первого удара. — Заманила в шахту, да и заперла там, пожалуй. Сбила с ног и сидит на нем верхом. — А может, кипятит что-нибудь? Обварить нас хочет. Ребята, станьте-ка подальше от дверей. Как раз в это время звякнула щеколда, дверь медленно отворилась, и чей-то голос сказал. — Ну, уходите, чего мокнуть на дожде? Голос не принадлежал ни старику, ни его жене. Это был голос мальчика, слабый дискант, разбитый, с той неестественной хрипотцой, который порождает только бродяжничество и умение с малых лет постоять за себя. Снизу вверх на них смотрело мальчишеское лицо. Лицо, которое могло бы быть миловидным и даже тонким, если бы изнутри его не омрачало познание зла, а снаружи – грязь и жизненные лишения. Мальчик кутался в одеяло и, как видно, только что встал с постели. «Входите!» повторил он. «И не шумите. Старик там, разговаривает с матерью». Продолжал он, указывая на комнату рядом, по видимому кухню, откуда слышался заискивающий голос старика. «Пусти меня», буркнул он недовольно Дику Булину, который подхватил его вместе с одеялом, делая вид, будто хочет бросить его в огонь. «Пусти, старый черт, слышишь?» Дик, сдерживая улыбку, опустил Джонни на пол, а все остальные, стараясь не шуметь, вошли и расселись вокруг длинного некрашенного стола в середине комнаты. Джонни важно подошел к шкафу, достал оттуда кое-какую провизию и выложил ее на стол. «Вот виски, и сухари, и копченая селедка, и сыр». По дороге к столу он откусил кусок сыра. «И сахар». Он запихнул горсть сахару в рот маленькой, очень грязной рукой. «И табак». Есть еще сушеные яблоки, только я до них не охотник. От яблок живот пучит. Вот, — заключил он, — теперь валяйте, ешьте и не бойтесь ничего. Я-то старухи не боюсь, она мне не родная. Ну, всего. Он шагнул на порог маленькой комнатки, чуть побольше чулана, где в темном углу стояла детская кровать. С минуты он стоял и глядел на гостей, закутавшись в одеяло, из-под которого виднелись босые ноги. Потом кивнул им. «Эй, Джонни, ты не собираешься ли опять ложиться?» — спросил Дик. «Да, собираюсь», — решительно ответил Джонни. «Что с тобой, старик?» «Болен». «Чем же ты болен?» «У меня лихорадка, и цыпки на руках, и ревматизм», — ответил Джонни, скрываясь в чулане. После минутного молчания голос его послышался из темноты, должно быть, из-под одеяла. «И чирьи». Наступило неловкое молчание. Гости поглядывали то друг на друга, то на огонь. Не помогло и соблазнительное угощение на столе. Казалось, вот-вот ими овладеет то же уныние, что и в лавке Томпсона. Но вдруг из кухни донесся заискивающий голос старика. Он неосторожно заговорил громче. — Конечно, это-то верно. Само собой, все они лентяи, пьяницы и бездельники. А этот Дик Булин почище всех остальных. Хватило же смысла тащиться в гости, когда в доме больной и есть нечего. Я им так и сказал. «Булин, — говорю, — ты либо пьян в дребезге, либо совсем дурак, — говорю, — что это тебе в голову взбрело? Стейплс, — говорю, — будь же человеком, и не стыдно тебе поднимать дым коромыслом у меня в доме, когда все лежат больные? Так вот нет же, взяли и пришли. Чего и ждать от этого сброда, который шляется тут по Симсонбару? бару Компания разразилась хохотом. Был ли этот хохот слышен на кухне, или взбешенная супруга старика истощила все другие способы выразить свое презрение и негодование, сказать трудно, но кухонная дверь вдруг сильно хлопнула. Через минуту вошел старик в полном неведении причины общего веселья и кротко улыбнулся. — Старухе вздумалось бегать тут неподалеку, навестить миссис Макфаден, — развязно объяснил он, садясь к столу. Как ни странно, этот досадный случай пришелся кстати и разогнал неловкость, которую начинали чувствовать все гости, и вместе с хозяином вернулась свойственная им непосредственность. Я не собираюсь описывать застольное веселье этого вечера. Любознательный читатель должен удовлетвориться указанием, что разговоры отличались той же возвышенной содержательностью, той же осторожностью в выражениях, тем же тактом, тем же изысканным красноречием и той же логикой и связностью речи, какими отличаются подобные мужские сборища к концу вечера в более цивилизованных местностях и при более счастливых обстоятельствах. Рюмок не били от того, что их вовсе не было. Виски не лили бестолку на пол и на стол от того, что его и так не хватало. Около полуночи веселье было прервано. — сказал сказал Буллин, поднимая руку. Из чулана послышался ворчливый голос Джонни. — Ох, па! — Старик поспешно встал и скрылся в чулане. Вскоре он появился снова. «Опять у него ревматизм разыгрался», — объяснил он. «Надо бы растереть мальчишку». Он взял со стола плетеную бутыль и встряхнул ее. Она была пуста. Дик Булин, сконфуженно улыбаясь, поставил на стол свою жестяную кружку, другие тоже. Старик обследовал содержимое кружек и сказал с надеждой в голосе. «Пожалуй, хватит» ему ведь немного нужно. А вы все подождите минуту, я скоро вернусь». И скрылся в чулане, захватив с собой виски и старую фланелевую рубашку. Дверь закрылась неплотно, и последовавший диалог был отчетливо слышен. «Ну, сынок, где у тебя больше всего болит?» «Иногда выше, вот здесь, иногда пониже, вот тут, а всего хуже вот где, отсюда и досюда. Потря здесь, па». Молчание как будто указывало на то, что растирание идет во все. Потом Джонни сказала: Веселитесь, тампа. Да, сынок. Ведь завтра Рождество? Да, сынок. Ну а теперь как тебе? Лучше. Потри немножечко ниже. А что это за Рождество все-таки? Зачем оно? Это уж такой день. Такого исчерпывающего объяснения было, по-видимому, достаточно, потому что растирание продолжилось молча. Скоро Джонни заговорил снова. «Мак говорила, будто везде, кроме Симпсон-бара, все дарят друг другу на Рождество подарки. А потом, как начала тебя ругать... Она говорит, есть такой человек, зовут его Санди Класс. Понимаешь, не белый, а вроде китайца. Он спускается по трубе в ночь под Рождество и приносит подарки детям, мальчикам вроде меня. Кладет, будто бы в башмаки. Вот ведь как она очки втирает. Полегче теперь, па, где ж ты трешь, совсем не там болит». «Врет, небось, лишь бы позлить нас с тобой. Не три здесь. Да что с тобой, па?» В торжественной тишине, окутавшей дом, ясно слышались вздохи ближних сосен и капель падавших с листьев. Голос Джонни тоже стал тише, когда он опять заговорил. «Нечего тебе расстраиваться, ведь я теперь скоро поправлюсь. А что там гости делают?» Старик приоткрыл дверь и выглянул. Гости сидели довольно мирно, а на столе валялось несколько серебряных монет и тощий кошелек из оленьей кожи. «Бьются об заклад, а может, хотят сыграть партию другую. Все в порядке», — ответил он Джонни и снова принялся за растирание. «Мне бы тоже хотелось перекинуться в картишки, выиграть хоть что-нибудь», задумчиво сказал Джонни, помолчав немного. Старик бегло повторил привычную, как видно, формулу, что пусть только Джонни подождет, вот попадется отцу богатая жила... Тогда у них будет уйма денег, и так далее, и так далее. «Да», — сказал Джонни, — «только ничего тебе не попадется. И не все ли равно, тебе попадется или я выиграю? Лишь бы повезло. А вот насчет Рождества занятная штука, верно? Почему она называется Рождество?» «Может быть, из опасения как бы не подслушали гости, а может быть, из смутного чувства неловкости», — старик отвечал так тихо, что его не было слышно в соседней комнате. «Да», — сказал Джонни, проявляя теперь меньше интереса к разговору. «Я уж о нем слышал. Ну ладно, хватит, па. Как будто полегче стало. А теперь закутай меня получше одеялом. Вот так». «Ну а теперь», — прибавил он приглушенным шепотом, — «посиди тут со мной, пока я не усну». Он высвободил руку из-под одеяла и, уцепившись за отцовский рукав, улегся снова. Несколько минут старик терпеливо ждал потом его любопытство возбудила странная тишина. Не отходя от постели, он осторожно приоткрыл дверь свободной рукой и заглянул в большую комнату. К его беспредельному удивлению там было темно и пусто. Но как раз в это время головня, отливающая на очаге, подломилась, и при свете взметнувшегося пламени он увидел угаснущего очага фигуру Дика Булина. «Эй!» Дик вздрогнул, поднялся с места и нетвердыми шагами подошел к нему. — Где ребята? — спросил старик. — Пошли немножко пройтись вверх по каньону. Скоро зайдут за мной. Я жду их с минуты на минуту. — Ты что так уставился, старик? — прибавил он с принужденным смехом. — Думаешь, я пьян? Старику была простительна такая мысль, потому что глаза у Дика были влажные, и лицо раскраснелось. Он сделал несколько шагов по комнате, подошел к очагу, зевнул, встряхнулся, застегнул куртку и засмеялся. «Маловато было виски, старик, а ты не вставай!» — продолжал он, когда старик сделал попытку высвободить рукав из пальцев Джонни. «Что за церемония? Сиди, где сидишь, я сию минуту ухожу. Да вот и они!» В дверь негромко постучали. Буллин быстро отпер, кивком простился с хозяином и скрылся. Старик пошел бы за ним, если бы не ребенок, который во сне бессознательно цеплялся за его рукав. Он легко мог бы высвободиться, рука была маленькая, слабая и схудалая. Но, может быть, именно потому, что рука была маленькая, слабая и худая, он раздумал и, подтащив стул поближе к постели ребенка, опустил на нее голову. Как только он принял эту беззащитную позу, На нем сказались недавние возлияния. Комната светлела и темнела, появлялась и пропадала. Наконец, совсем исчезла из глаз. И он уснул. Тем временем Дик Буллин, закрыв дверь, очутился лицом к лицу со своими товарищами. — Ты готов? — спросил Стейплс. — Готов, — сказал Дик. — Который час? — За полночь, — ответил тот. — Смотри, справишься ли? Ведь это чуть ли не пятьдесят миль туда и обратно. — Знаю, — коротко ответил Дик. — А где кобыла? — Билл и Джек ждут с ней на перекрестке. — Пусть подождут еще минутку, — сказал Дик. Он повернулся и тихо вошел в дом. В свете оплывающей свечи и гаснущего очага он увидел, что дверь в чулан открыта. Подойдя на цыпочках, он заглянул туда. — Старик храпел на стуле, его плечи сползли вниз, длинные ноги беспомощно вытянулись, шляпа съехала на глаза. Рядом с ним на узкой деревянной кроватке спал Джонни, укутанный в одеяло так плотно, что виднелась только светлая полоска лба да влажные от пота вихры. Булин сделал шаг вперед, остановился в нерешимости и оглянулся через плечо на пустую комнату. Все было тихо. Вдруг, набравшись смелости, он расправил обеими руками свои огромные усы и наклонился над спящим мальчиком. Но как раз в это время коварный ветер, притаившийся в засаде, метнулся по трубе, раздул уголь и осветил комнату наглым блеском, и Дик бежал в смущении и страхе. Товарищи уже дожидались его на перекрестке. Двое из них боролись в темноте с какой-то неясной, бесформенной массой, которая, когда Дик подошел ближе, приняла образ крупной чалой лошади. Это была та самая кобыла. Ее нельзя было назвать красавицей. Римский профиль, выпирающий круп, горбатая спина, крытая жесткой лукой мексиканского седла и прямые, как палки, костлявые ноги с широкими бабками. И во всем этом ни тени грации. Полуслепые, но полные коварства белесые глаза, отвислая нижняя губа, Нелепая масть, все в ней было сплошное безобразие и наровистость. — Ну, ребята, — сказал Стейплс, — встаньте-ка подальше от копыта и не зевайте. Хватайся сразу за гриву, досмотри, не упусти правое стремя. Пошел. Прыжок в седло, недолгая борьба, скачок коня, и люди шарахаются в стороны. Копыта описывают в воздухе круг, еще два скачка на месте. Земля дрожит, быстро звякают шпоры и голос Дика доносится откуда-то из темноты. Все в порядке. Не возвращайся по нижней дороге, разве только если времени будет в обрез. Не натягивай по воде, когда будешь спускаться с горы. Мы будем у брода ровно в пять. Пошёл, ого-го, вперед! Короткий плеск, искра выбита из камня на дороге, стук копыт по каменистой тропе за поселком, и Дик скрылся из виду. Воспой же, о, муза, поездку Ричарда Булина, Воспой рыцарскую доблесть, благородную цель, смелый подвиг и схватку с бродягами, трудный путь и все опасности, каким подвергался цвет и гордость Симпсон Бара. Увы, какая привередница эта муза. Она не хочет и слышать о норовистом коне и дерзком саднике в лохмотьях. Мне приходится следовать за ними пешком, в прозе». Был час ночи, и Дик только что доехал до Змеиной горы. За это время Хавита проявила все свои недостатки и выкинула все свои фокусы. Трижды она споткнулась, дважды задирала она свой римский нос, натягивала по и, не обращая внимания на удила и шпоры, с бешеной быстротой неслась напрямик. Дважды становилась она на дыбы и, встав, падала на спину, и проворный Дик дважды садился в седло невредимый прежде чем она снова начинала брыкаться. А дальше, у подножья Змеиной горы, был Змеиный ручей. Дик знал, что именно там решится, может ли он выполнить то, что задумал, и свирепо стиснув зубы, дал шенкеля и перешел от обороны к энергичному наступлению. Разъяренная Хавита начала спускаться с горы. Тут хитроумный Ричард сделал вид, будто хочет сдержать ее, притворно бронясь и тревожно вскрикивая. Нечего и говорить, что Хавита немедленно понесла. Не стоит говорить и о скорости спуска. Она занесена в аналы Симпсон-бара. Достаточно сказать, что всего мгновения спустя, как показалось Дику, Хавита уже разбрызгивала грязь на топких берегах змеиного ручья. Как и ожидал Дик, с разбегу она пронеслась далеко вперед и не смогла сразу остановиться. И Дик, натягивая поводья, очутился на середине быстро несущегося потока. Еще несколько минут вплавь и вброд, и Дик перевел дыхание на другом берегу. Дорога от змеиного ручья до Красной горы была довольно ровная. То ли змеиный ручей охладил пыл Хавиты, то ли искусство наездника показало ей, что он хитрее, но Хавита больше не тратила энергии на пустые капризы. Один раз она брыкнулась, но только по привычке, один раз шарахнулась в сторону — но только потому, что завидела на перекрестке свежевыкрашенную часовню. Под ее звонкими копытами мелькали овраги, канавы, песчаные бугры, зеленеющие луговины. Она сильно вспотела, раза два кашлянула, но не ослабела и не сдала. К двум часам всадник миновал Красную гору и стал спускаться на равнину. Десятью минутами позже возницу курьерского дилижанса Настика обогнал человек верхом на кляче, Событие — вполне достойное упоминания. В половине третьего Дик привстал на стременах и громко закричал. Сквозь разорванные облака блестели звезды, и среди равнины перед Диком встали две колокольни, флаг на шесте и неровный ряд черных строений. Дик звякнул шпорами, взмахнул рятой, и Хавита рванулась вперед. Минутой позже она проскакала по улице Татлвилля и остановилась перед деревянной верандой гостиницы всех народов. То, что произошло в ту ночь в Таттлвилле, собственно говоря, не относится к нашему повествованию. Однако я могу кратко сообщить, что, сдав Хавиту сонному конюху, которого она сразу привела в чувство, легнув хорошенько, Дик вместе с барменом отправились в обход спящего города. В салунах и горных домах еще кое-где мерцали огни, но, минуя эти дома... Они останавливались перед запертыми лавками и настойчивым стуком и громкими криками поднимали хозяев с постели, заставляли отпирать лавки и показывать товар. Иногда их встречали бранью, но чаще внимательно и с интересом. И переговоры неизменно заканчивались выпивкой. Было уже три часа, когда эта веселительная прогулка кончилась. Сидик с небольшим прорезиненным мешком за плечами вернулся в гостиницу. Но здесь... Его подстерегала красота, красота, полная очарований, в пышной одежде, с обольстительными речами и с испанским акцентом. Напрасно повторяла она приглашение в Эксельсиор. Это приглашение было решительно отвергнуто сыном Сиеры. Отказ смягчила улыбка и последняя золотая монета. Потом Дик вскочил в седло и помчался по пустынной улице, и дальше по еще более пустынной равнине. И скоро огни, черная линия домов, колокольни и флаг затеряли за его спиной и ушли в землю. Буря рассеялась. Воздух был живительный и холодный. Стали видны очертания придорожных вех. В половине пятого Дик добрался только до часовни на перекрестке. Чтобы не подниматься в гору, он поехал окольной дорогой. В густой грязи этой дороги Хавита на каждом шагу увязала по самой щетке. Это была плохая подготовка к непрерывному подъему следующих пяти миль. Но Хавита, подбирая под себя ноги, взяла этот подъем, как всегда, со слепой безрассудной яростью, и через полчаса добралась до ровной дороги, которая вела к змеиному ручью. Еще полчаса и дик будет у ручья. Он бросил поводья на шею лошади, свиснул ей, и запел песню. Вдруг Хавита шарахнулась в сторону с такой силой, что менее опытный наездник не усидел бы в седле. С насыпи спрыгнула какая-то фигура и повисла на поводу. А в то же время впереди на дороге выросли темные очертания коня и всадника. «Руки вверх!» с бранью скомандовало это второе видение. Дик почувствовал, что лошадь пошатнулась, задрожала и словно подалась под ним. Он понял, что это означает, и приготовился к самому худшему. «Прочь с дороги, Джек Симпсон! Я тебя узнал, окаянный грабитель! Прочь не то!» Он не окончил фразы. Хавита могучим прыжком взвилась на дыбы, одним движением упрямой головы отбросила повисшую на поводьях фигуру и бешено ринулась вперед на преграду. Проклятие, выстрел! И лошадь вместе с грабителем покатилась на дорогу, а через секунду Хавита была уже далеко от места встречи. Но правая рука наездника, пробитая пулей, беспомощно повисла вдоль тела. Не замедляя бега Хавиты, он переложил поводье в левую руку, но через несколько минут ему пришлось остановиться и подтянуть подпругу, ослабевшую при падении. С больной рукой на это ушло немало времени». Погони он не боялся, но, взглянув на небо, заметил, что звезды на востоке уже гаснут, а отдаленные вершины утратили свою призрачную белизну и чернеют на более светлом фоне неба. Близился день. Весь поглощенный одной мыслью, он забыл о ноющей ране и снова, вскочив в седло, поскакал к змеиному ручью. Но теперь дыхание Хавиты стало прерывистым. Дик шатался в седле а небо все светлело и светлело. «Погоняй, Ричард! Скачи, Хавита! Помедли рассвет!» Когда он подъезжал к ручью, в ушах у него шумело. Была ли это слабость от потери крови или что-нибудь другое? Когда он съехал с холма, голова у него кружилась, в глазах темнело, и он не узнавал местности. Неужели он поехал не по той дороге, «Или это в самом деле Змеиный ручей?» «Да, это был он!» «Но шумливый ручей, который он переплыл несколько часов назад, вздулся больше, чем вдвое, и теперь катился быстрой и неодолимой рекой, отделяя от него Змеиную гору. В первый раз за эту ночь сердце у него дрогнуло. Река, гора, светлеющая полоса на востоке поплыли перед его глазами». Он закрыл глаза, чтобы прийти в себя. В этот краткий миг по какой-то причуде воображения перед ним возник чуланчик в Симпсон-баре и фигуры спящих отца и ребенка. Широко раскрыв глаза, он сбросил куртку, пистолет, сапоги и седло, привязал свою драгоценную ношу покрепче к плечам, стиснул голыми коленями бока Хавиты и с криком бросился в мутную желтую воду. С противоположного берега тоже послышался крик, когда человека и лошадь, несколько минут боровшихся сильным течением, подхватило и понесло вниз, среди крутящихся бревен и вырванных с корнем деревьев. Старик вздрогнул и проснулся. Огонь в очаге погас, свеча в большой комнате догорала, вспыхивая, и в дверь кто-то стучался. Он отпер дверь, но с испугом отступил перед насквозь промокшим полуголым человеком, который, пошатнувшись, ухватился за косяк. «Дик?» «Тише! Он еще не проснулся?» «Нет, ну послушай, Дик!» «Молчи, старый дурень! Дай мне виски, живей!» Старик побежал и вернулся с пустой бутылкой. Дик хотел было выругаться, но сил у него не хватило. Он зашатался, ухватился за ручку двери и сделал знак старику. «Там в мешке у меня есть кое-что для Джонни». «Сними его, я не могу». Старик отвязал мешок и положил его перед измученным диком. «Развяжи да поживее». Старик дрожащими руками развязал веревку. В мешке были плохонькие игрушки, дешевые и довольно грубые. Разумеется, откуда было взяться изящество, но ярко раскрашенной и блестевшие фольгой. Одна из них была сломана, другая безнадежно попорчена водой, а на третьей такая беда, виднелось зловещее красное пятно. «Не бог знает, что это верно», — сказал мрачно Дик. «Но лучше этих мы не достали. Возьми их, старик, и положи ему в чулок. Да скажи, скажи, знаешь ли... Поддержи меня, старик!» Старик успел подхватить его. «Скажи ему», — говорил Дик, слабо улыбаясь, что приходил Санта-Клаус. Вот так, весь в грязи, оборванный, взлохмаченный и небритый, с повисшей беспомощной рукой, Санта-Клаус пришел в Симпсон-бар и свалился без чувств на первом пороге. А следом за ним явилась рождественская заря и тронула дальние вершины теплым светом неизреченной любви. Она так ласково смотрела на Симпсон-бар, что вся гора, словно застигнутая врасплох за добрым делом, покраснела до небес. 1872 год. Читал Константин Огневой.